Хосе Гарсиа Мартинес «Роберт и Роберта» Она смотрела, как он идет к ней. Приближается, такой красивый, высокий, стройный. В груди у нее что-то начало весело позвякивать. Роберт увидал Роберту еще издали. Она пришла точно в назначенное время. Редкость для женщины. «Привет, Роберта!» «Привет, Роберт!» Других слов им не потребовалось. И они молча зашагали к парку, прибежищу всех влюбленных. Красный диск солнца склонялся к закату. Пели птицы... Газоны казались изумрудными. И однако ни Роберт, ни Роберта не чувствовали себя счастливыми. Но почему же? Да очень просто. Из-за роботов. Роботов стало слишком много. А виноваты в этом были братья Чапыки, Айзек Азимов и все остальные братья. кто когда-то писал рассказы о роботах, внешне неотличимых от человек Заводы выпустили миллионы роботов, похожих на человека, как две капли воды. И теперь уже было невозможно сразу определить, кто существо из плоти и крови, а кто робот. Да, конечно, во всем виноваты были братья Чапыки, а Зимов и остальные из той компании. Мысль подали они. а заводы лишь притворили ее в действительность. И плохо было то, что люди роботам нравились. Робот вооружался тысячу хитростей и уловок, кружил человеку голову и тащил его к священнику, а потом выяснялось, что человек женат на роботе, притворившемся женщиной, и нет никакой возможности разорвать их союз. В свое время Роботы позаботились о точном определении своих прав, и начали они с того, что добились утверждения нерасторжимости брака между роботом и человеком. И человеку приходилось влочить это бремя до самой смерти. А если он пытался расстаться с роботом, притворившимся женщиной, то, когда полиция его хватала, она поступала с ним так, что он всегда раскаивался в содеянном. Столь же опасны были роботы, притворявшиеся мужчинами. Робот, притворяющийся женщиной, в девяти случаях из десяти, выглядит привлекательнее и обладает лучшими манерами, чем любая настоящая женщина. Но над роботами, выдававшими себя за мужчин, все смеялись, и потому они прикидывались юношами из знатных семей, такими же недалекими и сильными, какими часто бывают настоящие молодые люди, и влюбляли в себя девушек, и когда после свадьбы девушка обнаруживала, что полюбила машину, у нее начиналось нервное расстройство. Роберт взял Роберту за локоть. Узнать на ощупь, робот она или человек, он, разумеется, не мог. Роботов делали очень хорошо. «Сядем на скамейку?» «Сядем!» Роберта села и положила ногу на ногу. «Скрик?» Роберт сделал вид, будто не слышал скрипа, который издало колено Роберты. Он заговорил как страстный влюбленный, горячо и романтично. а потом полез в карман за сигаретами. «Рзиш! Рзиш!» — проскрипел его локоть. Роберта не показала виду, что услышала, хотя прекрасно знала, если чей-нибудь локоть так скрипит, то это только потому, что он плохо смазан. «Ты удивительная!» — прошептали губы Роберта около ее уха. Но едва они коснулись ее точеного ушка, как оно тонко скрипнуло... Инстинктивно он отпрянул назад. И в пояснице у него проскрижетало скрыжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж. Роберта в замешательстве стала чесать себе подбородок Из-за нижней челюсти негромко послышалось «крис-крис-крс». «Хватит!» — заорал Роберт и вскочил на ноги. «Дзинь-дзинь!» — лязгнули его суставы. «Да хватит!» — в тон ему закричала Роберта, и внутри у нее что-то громко щелкнуло. «Чик!» «Ты меня не проведешь! такой услышишь только у робота!» Хоть бы смазалась получше перед тем, как идти на свидание. Тот-то, я смотрю, уж слишком хорошенькая, настоящие женщины. Такими не бывают. Я настоящая женщина почти целиком. Единственного робота здесь зовут Роберт. Ты скрипишь, как дверь с ржавыми петлями. Глаза я метали молнии. «Нет, Роберта, я человек!» Оба растерянные, они посмотрели друг на друга. Роберт мог увильнуть от ответа на заданный ему прямой вопрос, но долго скрывать правду о себе ему все равно бы не удалось. Это знал каждый. «Так твои поскрипывания и твои! Просто я много раз попадал в автомобильные аварии». «Раз двадцать, если не ошибаюсь. Одна рука у меня протезная, поясничные позвонки на подшипниках, и в левой коленной чашечке тоже небольшой механизм». «Роберт!» — вырвался у нее вздох облегчения. «Все как у меня!» Ноги потеряла однажды в воскресенье вечером, возвращалась, как все загородные прогулки. Ухо, когда однажды поспорила за место для стоянки... И челюсть, когда налетела на дерево. Конечно, есть кое-какие протезы, но все равно я не робот я человек. роберта я люблю тебя. Хочешь выйти за меня замуж? Дорогой, а протезы? Мы с тобой в одинаковом положении, любимая. Да и важно ли это вообще? А потом, учитывая, какое теперь движение на улицах, Они обнялись. Трык! Щелкнуло что-то в ней. Дыньк! Звякнуло в нем. Их переполняло счастье, и они не обратили на эти звуки никакого внимания. Они оба люди, а не роботы. Это было самое главное. Солнце исчезало за деревьями парка. Такими изумрудными... «Газоны не были еще никогда».